Глава 3. Формирование манеры общения человека. 3.1. Натальные черты характера. Знаешь ли ты, кто ты такой? Взрослые уже отравлены, развращены, загрязнены. Кто-то говорит, что я похож на отца, кто-то говорит, что ртом я похож на мать, кто-то говорит, лицом я похож на дядю. Никто и никогда не говорит ни о чем во мне, что похоже на меня самого. Источник информации АШО. Любовь, свобода, одиночество. Рождение ребенка – событие для родителей. Наступил долгожданный момент, звонки, поздравления, вопросы, и всех, как правило, интересует одно и то же. Помните, что кричат папы, стоя под окнами роддома? На кого похоже? Зачастую нас интересует лишь внешнее сходство. Мы улавливаем знакомые черты родителей, бабушек и дедушек, умиляемся, когда видим сходство. При этом забываем, что мы наследуем от своих родителей не только черты лица, но и черты характера, в том числе и определенную манеру общения. О влиянии родителей на манеру общения будет рассказано чуть позже, в главе «Детство». В этой главе мы рассмотрим влияние на речь человека опыта его прошлых воплощений, то есть кармы. Карма является фундаментом личности человека и во многом обуславливает не только вибрации речи, но и его поведение в целом. Манера общения и восприятие информации обусловлена кармой человека – кармы собственной. Все наши поступки, мысли, эмоции в прошлых воплощениях формируют события в текущей жизни. Карму – то, что обычно называют судьбой. Задача кармических испытаний – дать напряжение духу человека. То есть негативные ситуации в жизни должны сподвигнуть его задуматься о причинах их возникновения. В сложные периоды жизни человек задает вопрос. Господи, за что мне это? Чем я заслужил? На наши вопросы, обращенные наверх, мы всегда получаем ответы, но не всегда можем их понять. В прошлых воплощениях мы все совершали правильные и неправильные поступки. Под правильными подразумеваются поступки, ведущие человека к духовному развитию, соответствующие высшему закону мироздания, закону, который является созидающей основой всего существующего во Вселенной. Под неправильными – поступки, замедляющие духовный рост человека и идущие вразрез с законом. Основная задача накопления кармического опыта – научиться жить, не нарушая закон. Человек может не осознавать, почему в определенной ситуации он принимает то или иное решение, однако, каким бы оно ни было, оно является результатом накопленного опыта, который работает как программа, как алгоритм действий. Изменить этот алгоритм возможно в том случае, если человек задумается о причинах происходящего, сделает выводы и изменит свое поведение, поступит в соответствии с высшим законом. В зависимости от состава багажа, соответствующего уровню его духовного развития и опыту души, человек испытывает различные позитивные или негативные эмоции, которые, в свою очередь, энергетически окрашивают его речь. Старые души, имеющие большой опыт духовного развития, находятся в более привилегированном положении, так как их багаж более емкий, и алгоритмов, как правильно поступать в той или иной ситуации, у них может быть несколько больше. Однако это вовсе не означает, что вибрации их речи будут высокочастотными, позитивными, так как чем выше, уровень развития души, тем более сложные новые уроки ждут его в текущем воплощении. Рождение ребенка – сакральный процесс, и любое вмешательство в него является кощунством. Причиной этого является то, что при изменении любого из факторов, влияющих на этот процесс, будь то место или дата рождения, часы и даже минуты, меняется его задачник, то есть к тем урокам, которые душа должна пройти в этой жизни, добавляются еще и другие. Это связано с тем, что в момент рождения ребенок получает определенные энергии планет, которые необходимы ему для прохождения уроков и определенной черты характера, которые обусловлены знаком зодиака при его рождении. Воплощаясь, душа имеет план, и чтобы его реализовать, ребенок должен родиться, например, в знаке тельца, однако из-за вмешательства новорожденный приходит в этот мир под знаком овна. Возможно, кому-то это может показаться несущественным, подумаешь, разница всего-то в один день. Однако вместо спокойного, консервативного, терпеливого, а временами даже упертого тельца, которому нужно научиться быть более активным, решительным, гибким, идущим на различные эксперименты – Рождается овен, который сам по себе уже обладает этими качествами. Как же тогда душе приобрести опыт, научиться тому, что у нее уже есть априори? Вы можете спросить, а какое отношение это имеет к манере общения и энергетическим вибрациям? Все очень просто. Манера общения, громкость, красочность и скорость речи зависят от эмоциональности человека. Его эмоции окрашивают речь и напрямую зависят от натальных черт характера. Эмоции – это отражение энергетических процессов, невидимых человеческому глазу, которые мы подсознательно считываем с помощью органов слуха – речи, вздох, стон или визуально – мимика, жестикулирование, действия. Когда происходит зачатие, душа вселяется в зиготу. В этот период информация, накопленная в предыдущих воплощениях, заархивирована в душе, как в zip архиве На 36-й неделе беременности информация распаковывается и записывается в энергоинформационное поле плода. И именно в этот момент он становится тем самым я, то есть включается его личность. Очень важно, чтобы между мамой и ребенком установилась душевная связь с момента зачатия. Позитивный настрой мамы и ее любовь имеют безграничные возможности. Они усиливают сильные стороны характера и в будущем помогают применить их в правильном направлении, то есть на развитие личности. Три. Два. Детство. Недостатки детей это последствия ваших собственных, убожества, эгоизма и отсутствия доброты. Источник информации К.Антарова. Две жизни. Итак, ребенок появился на свет. Для становления духовной личности ему очень необходима любовь и гармония. Однако он сталкивается с реалиями жизни. Вместо позитивной атмосферы вокруг него то и дело вспыхивают молнии. Это вспышки раздражения, выражающиеся в крике, претензиях и других негативных эмоциях, окружающих его людей, и в первую очередь мамы. Постоянно невысыпающаяся, уставшая мама не может сдержать своего раздражения и срывается на домочадцах, а иногда и на ребенке. Низкочастотные вибрации являются причиной многих заболеваний, плохого настроения или гиперактивного состояния, и именно влияние негативного эмоционального фона является причиной того, что маленькие дети очень часто капризничают, у них понижается иммунитет и как следствие возникают проблемы со здоровьем, например вздутие кишечника. Как было сказано ранее, звук – это звуковая волна, которая влияет на говорящего путем передачи вибраций через голосовые связки всем органам, в том числе и мозгу. Помимо этого, эта же звуковая волна влияет на слушающего, то есть на ребенка. Каждая волна имеет определенные характеристики, такие как амплитуда и частота вибраций. Все мысли, эмоции и слова имеют определенную частоту вибраций, соответственно, чем позитивнее гармоничнее состояние человека, тем он более духовно развит, здоров и счастлив тем более высокочастотное пространство окружает его и воздействует на всех присутствующих рядом. Во многих источниках указано, что низкими считаются эмоции и вибрации до 26 Гц. Таблица взята из открытых источников в интернете. Однако в связи с тем, что уровень частот вибраций Земли повысился, в настоящее время этот нижний порог составляет 33 Гц. Чем позитивнее состояние человека, тем выше частота вибраций звуковой волны, и наоборот. Таким образом, из-за влияния мамы, папы и других домочадцев с самого первого дня жизни на ребенка воздействуют негативные эмоции, то есть низкочастотные вибрации. Все процессы в жизни – это энергообмен. Получил энергию – отдал, получил – отдал, и так до бесконечности. Получая негативную энергию извне, ребенок не может рассказать о своих чувствах и эмоциях. Он выражает их с помощью плача, который заменяет ему речь. Он пытается сообщить миру, что ему плохо, хочет изменить ситуацию. Любое самовыражение, доступное в данный момент ребенку, вызывает ответную реакцию родителей, даже если она проявляется в бездействии. Постепенно малыш познает все новые и новые эмоции, которые отражаются в его речи, окрашивают его плач. Практически любая мама может отличить обиду, боль, требования или скуку в его голосе. Таким образом, первые три года своей жизни ребенок исследует окружающий мир и учится управлять другими людьми через цепочку взаимосвязей. Его крик «мама подошла к кроватке, взяла на руки, ему хорошо» или его крик «мама недовольна, раздражается, никак не реагирует на плач». С самого рождения ребенок невербально общается с родителями в той манере, которая обусловлена его натальными чертами характера. Постепенно на его вербальное самовыражение начинают оказывать влияние внешний фактор – воспитание, манера общения родителей как между собой, так и с другими людьми. В возрасте от 3 до 4 лет происходит развитие эго. Ребенок продолжает познавать физический мир и старается сделать что-то сам. Опасаясь, что у ребенка не получится, что он нанесет себе травму или, не дай бог, что-то сломает, взрослые допускают глобальную ошибку – делают сами, тем самым вызывая его неудовлетворение – которые он выражает с помощью плача. Вторая не менее значимая ошибка, о чем думают или что говорят в этот момент родители. У тебя не получится, ты еще маленький, порежешься, упадешь, тебя ударит током. Немногие люди знают, что именно таким образом в подсознании ребенка закладываются программы детства. Я неудачник, не умеха, я ничего не могу сделать сам. Этот мир опасный. Со мной обязательно что-то произойдет. В этом возрасте доверие ребенка к родителям велико, и они воспринимают за истину все, что говорят родители. Таким образом, у ребенка появляется неуверенность в своих возможностях и, как результат, заниженная самооценка, которые будут выражаться не только на энергетическом фоне его речи, но и во внешнем поведении. Ошибочно думать, что такой ребенок будет мямлей. Вовсе нет. Зачастую такие дети, а в будущем взрослые, наоборот, агрессивны. Таким образом они пытаются компенсировать недостаток уверенности, отстаивают и доказывают свое право на самостоятельные решения и действия. С четвертого по пятый год жизни происходит большее овладение физическим планом. Ребенок говорит, делает, думает, чувствует. Одним словом, живет, продолжая познавать мир и учась с ним взаимодействовать. Упорство, которое ярко проявляется в этом возрасте и которое родители часто путают с упрямством, помогает становлению его личности, развивает ум, учит его доводить начатое до конца. Настаивая на своем мнении или решении, не давая ребенку сделать выводы самостоятельно, родители допускают ошибку. На вопрос ребенка, почему нельзя, зачем это делать, звучит ответ. Потому что я так сказал, потому что я лучше знаю. «ты еще маленький, подрастешь – поймешь» и так далее. Таким образом, у ребенка формируется зависимость от чужого мнения, вырабатывается привычка перекладывать свою ответственность на кого-либо и другие. Также в этом возрасте развивается чувствование, восприятие мира, событий, людей на уровне ощущений. Ребенок сопоставляет все то, что видит и слышит. Он чувствует, как родители относятся друг к другу, есть ли между ними любовь, как общаются друг с другом, много ли проводят времени вместе общаются или каждый погружен в свой собственный мир. Ребенок видит, как их жесты и мимика противоречат тому, что они говорят. Если в отношениях родителей есть фальш, ребенок начинает ее ощущать. Таким образом может сформироваться новое правило его личного закона жизни. Лицемерие – это норма, оно может быть во благо. Например, для сохранения спокойствия или хороших отношений. Каждый человек при рождении имеет кармический опыт. Этот опыт заложен в подсознании и содержит в себе знания о том, как необходимо поступать в определенных ситуациях, чтобы совершаемые поступки помогали правильно решать возникшие жизненные ситуации. Если у души ребенка уже есть кармический опыт правильных реакций и поступков, например, в отношениях между мужчиной и женщиной, то ссоры и скандалы, которые он видит в семье, причиняют ему боль. Мало того, происходят испытания для его убеждений. Если же для души это новый опыт и у нее в подсознании не заложена правильная модель поведения, то ребенок при его за правильную. Таким образом, ребенок впитывает все, что видит, и у него на подсознательном и сознательном уровнях формируется его личный закон жизни, как поступать правильно, а как нет. Например, дочь видит, что мама не любит папу и сохраняет отношения только ради того, чтобы дочь не росла без отца. Душа, уже имеющая опыт прохождения таких ситуаций в прошлых воплощениях, будет сопротивляться этому. Она будет любыми способами показывать маме неприятие ее поведения, Это может выражаться в протестах, отказе выполнять какие-то мамины указания, истериках, замкнутость может начать ухудшаться зрение. Не хочу это видеть. Если у души этой девочки еще нет наработанного кармического опыта правильных отношений между папой и мамой, то ребенок посчитает, что то, что происходит в его семье, это норма и в последующем будет строить отношения точно так же. Незнание закона привело к тому, что в обществе в целом, и у родителей в частности, существует много неверных установок и стереотипов, которые были получены в результате воспитания такими же, не знающими законы родителями. Вот почему так необходимо духовное развитие нашего общества. Именно от нас зависит, какими будут будущие поколения. Дать детям творческой деятельности. Двигайтесь к сиянию высших миров. Источник информации учение живой этики беспредельность. С пяти до шести лет усиливается ментальное развитие. Ребенок быстро развивается, хочет и может учиться. В этот период необходимо соблюдать баланс между умственной активностью, образованием ребенка и творческой деятельностью, чередовать различные виды занятий. Ментальная перегрузка может вызвать у ребенка стресс, ослабление иммунной системы и сказаться на его здоровье. В то время, когда ребенок занимается творчеством, усиливается его связь с творцом. Ребенок получает энергию, с помощью которой идет духовный рост, развиваются позитивные качества и интуиция. С 6 до 7 лет ребенку необходимо научиться управлять своей энергией и познать поток гармонии. Гармония – созидающая и преобразующая функция души необходимое для развития каждому человеку. Умение находиться в гармонии – это важнейшая способность прогрессирующей души. Но для того, чтобы понять, что такое гармония, необходимо испытать и не раз противоположное состояние. Ведь именно через сравнение своих ощущений, своего состояния мы понимаем, что есть хорошо, а что не очень. В этом возрасте вспышки раздражения и агрессии, являющиеся дисгармоничными – это уроки для детей и их родителей. Когда у малыша возникает такая реакция, некоторые родители испытывают смущение, стыд, злость и даже ярость. Находясь во власти эмоций, они неверно реагируют на поведение ребенка и не могут помочь ему справиться с агрессией, начинают затыкать или отдергивать его. В результате, вместо того, чтобы из негативного состояния перейти в состояние гармонии, которое можно достичь с помощью разговора с родителями, ребенок замыкается. Внутри накапливается негативная энергия раздражения, которая со временем вырвется наружу. И если родители опять совершат ту же ошибку, то подобное поведение станет привычным для ребенка. Привычка делиться тем, что беспокоит и тревожит, умение слушать и слышать, которое должно развиваться в общении с родителями, является залогом того, что в будущем, став взрослым, ребенок сможет правильно выходить из конфликтных ситуаций, не срываясь на крик, а решая все вопросы путем переговоров. Также в этот период закладываются первые зачатки понимания, что властный голос является инструментом управления людьми, и именно в этом возрасте родителям необходимо правильно реагировать на крик ребенка, и главная роль в этом отводится отцу. Если в семье правильные отношения между мужем и женой, то отец для него сильная и значимая личность, и ребенок счастлив. Активные игры, в которых папа играет главенствующую роль, также помогают эмоциональной разрядке ребенка и одновременно развивают их отношения. В возрасте 7-8 лет ребенок учится хорошим манерам, вежливости обучается говорить спасибо и быть благодарным. Его социальная жизнь и круг общения существенно изменились, и он изучает правила взаимодействия с другими людьми. Немаловажным фактором в становлении его манеры общения остается пример родителей, однако его окружение заметно увеличилось и влияет на него не меньше, а зачастую даже больше, чем родители. Примером такого влияния служит старый анекдот. Прибегает первоклассник из школы домой. Весь возбужденный после первого учебного дня кидает портфель в сторону и прямиком в комнату к родителям. Залетает к ним и говорит. Сидите тут и ничего не знаете. Писька-то по-другому называется. К восьми годам уровень сенситивности ребенка высок, однако его нервная система продолжает совершенствоваться. Как правило, дети в этом возрасте не могут долго сосредоточиться на одном занятии. Их внимание постоянно переключается. Они возбудимы, эмоциональны и ранимы. Замечали ли вы, как они самовыражаются в этом возрасте? Говорят «взахлеб». Их речь эмоциональная и громкая. Это обусловлено тем, что дети не могут в достаточной степени контролировать свои эмоции и регулировать свое поведение. В этом возрасте они начинают активно интересоваться гаджетами, смартфонами, компьютерами, планшетами, что также негативно сказывается на их нервной системе. Коммуникация нейронных соединений, которая должна развиваться в одном возрасте максимально быстро, недостаточно. Просмотр роликов, телевизионных передач и даже просматривание различных интернет-сайтов не дают должного развития головному мозгу, что, соответственно, влияет на становление периферической и вегетативной нервной системы. Это не значит, что нужно запретить детям использовать гаджеты, ведь в играх происходит развитие мелкой моторики, что помогает возникновению новых нейронных связей. Однако излишняя увлеченность ребенка приводит к повышенной возбудимости и утомляемости и, как следствие, эмоциональным всплескам. Очень полезно периодически переключать внимание ребенка на разнообразные виды активности. Ментальное творческое развитие, физические нагрузки и активные прогулки на природе помогут ребенку избежать переутомления нервной системы и помогут справиться с ситуациями, новыми уроками, которые ждут его. На девятом году жизни ребенок осваивает уроки справедливости. Это не значит, что до этого он не попадал в ситуации, когда с ним поступали неправильно, но именно в этом возрасте он начинает остро реагировать на несправедливость. Если бы в этом возрасте родители могли донести ребенку информацию о том, что все, что происходит в этой жизни, справедливо, так как любые события – это следствие наших эмоций. Если бы в этом возрасте родители могли донести ребенку информацию о том, что все, что происходит в этой жизни, справедливо, так как любые события – это следствие наших мыслей, эмоций, поступков, то тем самым помогли бы ему пройти эти уроки и дали бы толчок для духовного роста. Не имея этой информации, ребенок эмоционально реагирует на все, что с его точки зрения несправедливо. Его эмоции окрашены гневом, обидой, он обвиняет других, не соглашается с доводами и даже протестует. Неумение справляться с эмоциями со временем может привести к депрессии, которую родители, как правило, пытаются лечить вместо того, чтобы понять причины ее возникновения и постараться их устранить. Задача родителей – помочь ребенку научиться правильно реагировать на жизненные ситуации. Это поможет в коммуникации с другими людьми, в становлении его личности. С 9 до 12 лет происходят дальнейшие трансформации личности. Ребенок учится самоотдаче, учится отличать реальность от иллюзий продолжается развитие его интуитивного центра. Постепенно влияние родителей на становление его личности ослабевает, а роль социума, в частности его окружения, системы образования, СМИ начинают иметь большее воздействие. Частью воспитания являются персонажи мультфильмов, не имеющие ничего общего с реальностью, с которыми дети отождествляют себя и уходят в мир иллюзий. Таким образом происходит отрицание своего тела и вместе с этим отрицание божественной сути создателя. У детей появляются фобии и негативные программы, разрушающие здоровье и психику. Система образования, отрицающая наличие Бога и насаждающая неверные духовные ценности. Культура, которую даже культурой называть зазорно. Песни, не имеющие смысла. Музыка, какофония звуков. Выставки и экспозиции, смысл и задачи которых объяснить сложно. Мода, далекая от реальной жизни и стирающая гендерные различия. Культура потребления, ведущая к физическому уничтожению физического тела которое человек должен хранить как драгоценную амфору, ибо тело дано душе для реализации задач развития в этом воплощении. И вся эта так называемая культура массово пропагандируется с экранов телевизоров и ночью, и днем. Перед родителями стоит важная задача – нет, не выключить телевизор и запереть ребенка дома, а показать иные ценности, иную истинную красоту. И, конечно же, не стоит забывать, что родители являются примером для ребенка. Бесполезно рассказывать о культуре потребления и запивать мизим кока-колой, есть чипсы и другие синтетические продукты. На 13 году жизни начинается новый цикл развития подростка, и все то, что он усвоил, составляет его манеру поведения, мышления и его личный жизненный закон. Если подросток обрел прочную основу в знании закона мироздания, он готов пройти новые жизненные ситуации, которые обусловлены кармой. Как он будет прорабатывать черты характера в следующем 12-летнем цикле? Так, как его научили в первые 12 лет. Если он усвоил правильные модели поведения, при прохождении новых жизненных уроков это окажет существенную помощь в наработке правильных реакций и модели поведения. Есть такая поговорка «красиво было на бумаге, да забыли про враги. К сожалению, в жизни редко встречаются родители, которые не навязывают детям свои установки и правила, и которые помогают раскрыть ребенку его потенциал, не пытаются вылепить из него то, кем он не является. Пример из практики. Мама жалуется, что 17-летняя дочь не хочет поступать в институт, а она настаивает, чтобы девушка получила высшее образование. На этой почве у них постоянно возникают скандалы. На мой вопрос, почему вы этого хотите? Звучит прямой ответ. Я не хочу, чтобы под старость лет она сидела у меня на шее. Зачастую родители воплощают в детях свои нереализованные мечты, бегут от собственных страхов и неудач, как в этом примере, а в результате вмешиваются в сакральный процесс выбора душой своего пути развития.